Глава 10 «Знаешь, Мэй, не хочу тебя пугать, но подпортить внешность этому типу у тебя не получится, а все потому, что вынужденные браки позволяют супругам находиться в разных покоях». Кабутака смотрел на меня сочувствующе. Вот предатель. Хотя, не скрою, на миг мне даже стало интересно, кому же он больше сочувствовал. Точнее, никому это было понятно и так, а чему». Неужели тому, что у меня не получится разобраться с аристократической смазливостью кардинала, или была все-таки другая причина? О ней мне думать не хотелось. А вдруг принцесса в своих фантазиях уже успела? Начал было язвы кардинал, но тут его остановил демон. Думаю, мы здесь не для конкурса остроумия, а разработать план, как добраться до убийцы королевы. Грозно произнес шиотан, даже кардинал присмирил. хотя для меня это оказалось в новинку, не думала, что он возьмёт и послушает. «Да, ты прав», — легко согласился серый кардинал. «А мне вдруг показалось, что они знакомы. Так, надо поставить зарубку на память, чтобы позже узнать у шатана об этом. Сейчас нет смысла, всё равно не скажет, а вот вечером за шахматами есть возможность его разговорить». А пока я вся обратилась вслух. Демон достал прямо из воздуха лист бумаги и карандаш. глянув на меня, усмехнулся. «Майя, это не магия, а всего лишь пространственный карман. Не смотри на меня таким взглядом». Спокойно и мягко отозвался Шиатан. «Ты должна сама знать, создать предмет из ничего невозможно. Нужно материальное воплощение». «Ну, я думала...» Начала я, но тут же раздался ехидный смешок серого кардинала. «Принцесса, я тебе, кажется, уже говорил, тебе вредно думать. Последствия могут оказаться как с оборотнями». «А что с ними? Они же подписали договор и уехали». Состроив самое невинное выражение лица, пояснила я, и тут же в меня вперили пристальный взгляд сузившихся глаз. А через пару секунд до меня дошло, как глупо я спалилась, хотя этот сноп наверняка прекрасно понял, что если я была на озере, то должна была слышать их разговор». «Ваше Высочество, откуда вы о договоре знаете?» Слишком ласково поинтересовался юноша. «Слушайте, вы меня утомили», — вздохнула я, закатив глаза. «Для начала вы бы определились, как ко мне обращаться, на ты или на вы, а то ваши скачки нервируют». «Принцесса, я задал вопрос», — с нажимом повторил кардинал. «А самому догадаться не судьба? Ты же видел меня на озере, оборотни тоже там были». «Пожала плечами я. Причём принц уехал домой вполне себе здоровым. А вот Найшур...» Я злорадно усмехнулась. «О райтах. Об этом вы сможете позже поговорить». Вздохнул демон, заметив, как кардинал уже набрал в грудь воздуха, наверняка, чтобы меня отсчитать. «Ты прав. На эту тему мы ещё поговорим». В голосе отчётливо прозвучала угроза. «Было ли мне страшно? Нисколько. Напротив, меня переполнял азарт». Интриги, расследования, загадки. Пока я плохо осознавала опасность, мне было интересно. Хоть что-то смогло развеять скуку. «Мэй, ты чему улыбаешься?» Подозрительно глядя на меня, спросил Петриан. «Я бы и рада стереть улыбку с лица, но у меня не получалось. Слишком сильно переполнял меня азарт». «Да так, я о своём вспомнила», — попыталась отмахнуться от друга. «Принцесса, ты, наверное, плохо понимаешь весь масштаб опасности». Снова влез со своей репликой кардинал. И сказал он это так, словно пытался обвинить меня в отсутствии ума. Уж слишком снисходительно удручённый был его тон. «Зато рядом со мной те, кто слишком хорошо это понимает», – парировала я. Отвечать о райтах не стал, только вздохнул так, словно пытался сообщить всем. «Со мной разговаривать бесполезно». А мне вдруг пришла в голову мысль, которую я поспешила озвучить. «Подождите, смотрите, что получается». В замке ко мне пытались приклеиться двое аристократов, Дасиус и Керриет. Это вполне понятно, им нужна была принцесса для собственных целей. Но после того, как я сбежала под личиной, вполне логично было бы предположить, что к никому неизвестной магичке попытался подкатить тот, который знал, кто она на самом деле, как рядом оказался и второй. Совпадение? «Оба парня, добивавшиеся расположения принцессы, тут же одновременно, не сговариваясь, полезли к неизвестной девице?» «Что-то я не верю в такие совпадения». «Здесь еще мог сыграть факт соперничества», — предложил свою версию Петриан. «Остальные пока молчали», — обдумывая сказанное. Я кивнула другу и тут же прояснила один момент. «Да, такое можно не исключать, если бы не одно «но». «Они подошли ко мне почти одновременно, помнишь? А значит, оба выделили именно меня под личиной. К тому же оба почему-то явились на турнир, хотя больше никого из дворца я не заметил на трибунах». Ставил свою реплику кардинал. Я кивнула. «Именно, они оба знали, куда надо идти и кого искать», подняла я палец вверх. «Тут может быть только одно объяснение. Их обоих направили именно туда». Ставил свою реплику шатан И нам предстоит отыскать тех двоих, чтобы узнать, кто мог это сделать. А кто подал идею отцу с брачным контрактом с оборотнями? У меня появилась идея, которую я решила развить, но для этого необходимо было узнать кое-что. Второй советник, в данный момент исполняющий еще и роль дворцового мага, пока мы не найдем достойного на эту должность. Глядя на меня с непониманием, ответила райтах «Рихтан де эс дилар?» Вспомнила я имя неприятного типа, с которым однажды столкнулась, и снова в ответ кивок. «А ты его хорошо знаешь?» «Не мог он специально подсунуть отцу эту идею, чтобы избавиться от меня?» «Мэй, тогда нелогично получается», — влез со своими размышлениями Реизат. «Если он желал от тебя избавиться, то он точно не мог быть тем, кто пытается навести приворот». «Логично», — пришлось согласиться мне, «но именно эта мысль не желала покидать меня». «Я задумалась. Сама посуди. Если бы оборотни тебя забрали, он бы уже не смог вернуть тебя обратно. К тому же порошок забвения никто не отменял», — продолжил Риезат, заметив, что я никак не успокоюсь. «Если только Дилар не продумал всю комбинацию, как вырвать принцессу из лап оборотней, тогда для него вообще всё было бы идеально. Он бы просто пустил её на эксперименты по перекачке силы», — словно разговаривая сам с собой, произнёс кардинал. «Но тогда ему бы не светило стать королём, ведь именно этого он добивался», — не согласился Шиотан. «Королём можно стать, совершив переворот, не обязательно вешать на шею неугодную жену. Теперь пришёл мой черёд отвечать на автомате, так как я слишком задумалась». «А ведь мы и права», — Резат напрягся. Приворотное зелье ей пытались влить только после отъезда оборотней, решив пойти другим путём — «Это значит, что изначально у нашего злодея был совсем другой план. И смотрите, действовал он слишком стремительно, словно боясь опоздать. Тут и встаёт вопрос. Куда именно?» «Значит, должно было ещё что-то произойти. Но кто-то спутал все карты». Я сидела, слушала остальных и пыталась понять, что именно меня смущает во всём этом, но мысль упорно бежала прочь, не желая формироваться в нечто удобоваримое. Пришлось расслабиться и попытаться отвлечься. Само потом появится, а так только голова разболится от напряжения. «С Мэйрин необходимо заниматься, она ведь никаких азов не знает», донёсся до слуха голоса Райтаха, «я непроизвольно дёрнулась». «Ага, и я вся такая неумеющая, выиграла два тура. Ни о чём не говорит», — обернулась я к серому кардиналу, шипя от злости. «Это было слишком легко, тебе просто не попался достойный соперник». Отмахнулся от меня юноша, как от назойливой мухи. «Правда?» — сдержать сарказм я оказалась не в состоянии, но дополнить свои слова не смогла. «Если их сейчас не остановить, они снова затеют перепалку», — зевнов отозвался Демарт. «Им не дай поесть, дай попререкаться. Лучше бы целовались, пользы было бы больше». «Что? Ты рехнулся?» — в один голос воскликнули мы с Арайтахом. «Какое благодушие!» Усмехнулся Шиотан. Ему вторил кивком и улыбкой рейзат. А я не смогла сдержать рыка и горячего лица. На меня накатило смущение. Сама не ожидала. Потому и злилась. «Да ладно, Мэй, ты же сама собиралась!» Мои руки потянулись к болтливому кабутаке. «Все, молчу я, молчу. Делай, что хочешь!» Тут же завертелся зверек, не давая себя схватить. «И что такое, ты собиралась?» — заинтересовался шиатан, хитро поглядывая на Демарта. — Неважно, это к делу не относится. Тут же произнесла я, заметив, как Кабутака снова открыл рот. — Ладно, думаю, на сегодня достаточно. Пора отсюда уходить. — вынес решение Реезат. Но только он встал со своего места, как серый кардинал прошипел. — Сядь обратно. И смотрел юноша отнюдь не на вампира, а в зал. Клыкастый машинально сел на место и медленно, будто не взначей, обернулся. В ту же сторону устремила и я свой взгляд. «Вартрах его раздери!» — вырвалось у меня сквозь зубы. «Значит, наши предположения оказались верны. Но при тут второй советник?» В зал вошёл Рихтон Д.С. Дилар в сопровождении наставника принца Оборотней. Они были только вдвоём. Лицо оборотня перекосилось от злости. Он что-то тихо, но яростно выговаривал советнику, а тот слушал с невозмутимым лицом. «А подслушать их никак нельзя?» — вырвалось у меня, прежде чем я сообразила. На меня тут же с усмешкой глянул серый кардинал. «Ваше высочество, стесняюсь спросить, чему вас в пансионе учили? Техники шпионажа? Уж больно вы любите подслушивать и подглядывать». Не применул уколоть меня о райтах. «Ты стесняешься Никогда не поверю в это», — вернула ему шпильку. Пока мы снова припирались, Демарт соскочил со стола и бросился в зал. Я слишком поздно заметила его отсутствие. «Мэй, подслушать их невозможно. Они поставили непроницаемый купол от прослушивания. Даже если сядут рядом, мы их не услышим. Сейчас только надежда на Кабутаку, на него никакой купол не действует», — мягко произнес Шиатан, с укором глядя на серого кардинала. «Тогда подождем, что он нам расскажет», — кивнула я, наблюдая за двумя мужчинами. «Почему-то мне кажется, что без Диллара не обошлось. Именно он подкинул королю идею с оборотнями. Только потому, что ты с первой встречи не взлюбила Рихтона, торопишься навесить на него всех собак?» На этот раз без сарказма произнес о райтах. Я скривилась. «Моя неприязнь тут ни при чём. От второго советника веет чем-то неприятным, я даже не смогла открыть ему настоящий уровень своей силы, потому и отказалась с ним заниматься», — пояснила я. «Он у многих вызывает такую реакцию, но на самом деле это его маска. Нельзя расслабляться, будучи на таком ответственном посту», — произнёс серый кардинал, с лёгким укором посмотрев на меня. «Хм, у тебя тоже ответственный пост, но тебя мне иногда хочется всего лишь огреть, чем потяжелее, а особой неприязни нет. Почему?» Тут же поинтересовалась я. Ответить парню не дал вернувшийся Кабутака. Только я всё равно успела заметить искры смеха в глубине глаз парня, а ещё в его усмешке было что-то такое, словно он знает некую тайну, пока не ведомую мне». При случае я вознамерилась поинтересоваться у юноши, что означают его непонятные ухмылки, хотя он вряд ли расскажет, но попытаться стоило, ведь пока не спросишь, не узнаешь. «Идея с оборотнями принадлежит Дилару», — забравшись на стол, проговорил Демарт. «И сейчас он весьма раздосадован таким положением вещей. Принцесса чем-то мешает второму советнику, но еще больше его злит, что она не дала ему возможности понять ее уровень силы». «А зачем она ему?» — задумался о райтах, «Если только он не задумал худого. Но за столько лет Дилар показал себя только с положительной стороны, и у меня в голове не укладывается... Нет, не представляю я его в роли злодея». «А ты думаешь, все злодеи бегают по улицам и вопят во всю глотку, какие они нехорошие?» — ухмыльнулась я. «Напротив, они должны скрываться под маской рубахи парня или ответственного человека». «Может, Дилар столько времени зарекомендовывал себя, чтобы потом ударить без вреда для себя любимого?» «Сам сказал, на него бы ты никогда не подумал». «С одной стороны, Мэйрин права», — начал Петриан, «но с другой...» «Я тоже сомневаюсь, что наш злодей и Дилар — одно лицо. Мне кажется, должен быть ещё кто-то». «Что ж, будем искать». Осознав, что переубедить народ не представляется возможным, высказалась я, сама же не изменив своего мнения по поводу второго советника. Дождавшись, пока второй советник и оборотень покинут таверну, мы тоже встали. Завернув за угол, остановились. А Райтах бросил взгляд в сторону замка, потом вздохнул. Глянул на демона и вампира. «Мне пора идти. Я к вам присоединюсь вечером. Сейчас многое предстоит сделать». Потом, обернувшись ко мне... «Надеюсь, ты не успеешь за это время наделать глупости и попасть в историю». «Ну, знаешь ли...» Я едва не задохнулась от возмущения. «Это в какие истории я попадала? Ни с кем не подралась, никого не покусала, никого не соблазнила». «Пробудь ты в доме у тех ещё немного, точно могла бы научиться многому», — холодно отозвался юноша. «Мне стало не по себе». «Мы не знали, куда именно нас ведут». Попытался защитить меня Петриан. К тому же Мэй никакого понятия не имела, что это на самом деле значит. Стесняюсь спросить, кто же её просветил. Может, и наглядное пособие организовал? Глаза серого кардинала засверкали. Ещё немного, и он бы начал молнии метать. «Хватит!» — не выдержала я. «Никто меня не просвещал, не давал наглядных уроков. Мы вовремя покинули то место». А Райтах сдулся. «Да, да, именно так это выглядело со стороны». Только что он закипал, как пар, а в следующую секунду его словно выключили, и он просто сдулся, как надувной шарик. Взгляд стал спокойный, на губах появилась знакомая саркастичная усмешка. «Хорошо, мы потом поговорим на эту тему. Сейчас необходимо понять, кто охотится за принцессой. Вечером обсудим некоторые моменты. Сейчас мне пора». Не дожидаясь ответа на свою тираду, парень стремительно направился в сторону замка, Я смотрела ему вслед, всё отчетливее понимая, насколько попало. Моё глупое сердце уже просто рвалось наружу. «Надо будет попросить арайтаха чтобы прислал шута». Никому не обращаясь, произнесла я. «Уже соскучилась по его язвительным шуткам?» Тут же отозвался Демарт, забираясь мне на плечо. «Или ты в него влюбилась?» «А что, хорошая идея». Тут же ухватилась я за вопрос Кобутаки. «Представь только реакцию по пулей, когда я ему сообщу, что желаю выйти замуж за шута. Интересно, кого из нас первым растерзают?» Картинка происходящего на настолько ярко встала перед глазами, что я не смогла сдержаться и захихикала. А вот Кобутака на полном серьёзе произнёс. «Может, это будет лучший выход из ситуации, и у короля отпадёт охота сватать других женихов?» «Это ты сейчас пошутил?» От неожиданности я даже воздухом подавилась, потому что представить Райта в роли своего супруга никак не могла. За это время он стал мне хорошим другом, собеседником и тем, на ком я оттачивала свои остроты, кому обращалась за помощью. Но для супружеской жизни этого мало». «Нисколько», — ответил Демарт. «Наши спутники молчали, прислушиваясь к нашему диалогу. Только один раз вампир поинтересовался». А шут, как я понимаю, любимая зверушка короля?» «Он не зверушка, а хороший человек», — бросилась я на защиту Райта, стало вдруг за него обидно. «Но в любом случае этому хорошему человеку прощают многое», — не унимался Рейзат. «Это и понятно, ведь Пранера такую пользу королевству приносит», — загадочно выдал Демарт. «И какой уже?» «Во мне проснулось любопытство». Но Кабутака, прислонившись к моей шее, обнял её хвостом и засопел, сделав вид, что спит. Вот зараза мелкая, сначала раззадорит моё любопытство, а потом в кусты. По дороге к дому демона я размышляла. Демарт сопел на моей шее, Петриан шёл рядом, не пытаясь вызвать меня на разговор. Шатан и Реизат тихо беседовали о своём. Мне никто не мешал. Итак, что мы имеем? Второго советника короля, набивавшегося ко мне в учителя. Он слишком жаждал проверить уровень моей силы. Но зачем ему это нужно? Ведь, по идее, он должен был знать его, почувствовать. Не смог? И зачем он связался с оборотнями, если сам желал меня получить? Одни неувязки. Да, Дилар – идеальный кандидат на злодея, но это определенно не он. Чем больше я думала об этом, тем увереннее становилась в своих размышлениях. В тот момент, когда мы приблизились к замку Шиатана, Я окончательно уверилась в своих предположениях и на входе выпалила. Это не Дилар. «Мэй, тебе озарение пришло?» — не сдержал ехидство вампир. «Это об этом ты всю дорогу думала?» Тон у демона оказался снисходительным. «Обидится, что ли?» Но всё же я решила объяснить свою точку зрения. «Идём в гостиную, а то тебя разорвёт от желания высказаться». Снова поддел меня клыкастый. Эх, стукнуть бы его чем посильнее, только ему всё окажется нипочём. Пришлось сдерживать порыв и чинно следовать за остальными. Только с удобствами расположившись в креслах, я начала высказывать свою мысль. Делар хотел стать моим наставником, чтобы узнать уровень силы. Но зачем? Тому, кто убил маму и охотится за мной, это не нужно. Он и так прекрасно об этом осведомлён. «Откуда?» — задал наводящий вопрос Шиатан. Не успела я об этом задуматься, как ответил Кабутака, не открывая глаз. Отсюда следует элементарный ответ. Он находится рядом и прекрасно может видеть силу, в любой момент имеет доступ к принцессе. Для второго советника, согласитесь, это проблематично. «Хм, действительно», — стал серьезным Резат. «Теперь его внимание оказалось сосредоточено на мне. Какие еще ты выводы сделала?» «Оборотни. Именно они не дают мне покоя». «Будь Дилар злодеем, охотящимся за мной, не стал бы он проворачивать эту аферу с замужеством. Зачем это нужно Дилару, надеюсь, нам скоро расскажут. Во всяком случае, в этом вопросе я решила положиться на Серого Кардинала. Он специалист по развязыванию языков. И мне оборотни не дают покоя», — признался демон. «Хотя не они сами, а именно роль второго советника в этом деле». «Может, Дилар пытался спасти Мэй и пытался удалить из дворца, узнав уровень её силы?» Снова подал голос Кобутака. «Сам понял, о чём сказал», — возмутилась я. «Как можно спасать, отдавая фактически в рабство?» «Об этом нам сможет рассказать только сам второй советник», — зевнул Демарт, снова отключаясь. На несколько минут повисла тишина. Мы размышляли над происходящим. Первым не выдержал вампир. Получается, мы снова в тупике, и предположения личности злодея ни у кого из нас нет. Вернулись к тому, с чего начали. «Подожди, есть у меня кое-какая мысль», – прошептал демон, глядя в одну точку. Потом медленно перевел взгляд сначала на меня, затем на Петриана. Кажется, одна и та же мысль пришла нам одновременно в голову, но озвучить мы ее не успели. В зал стремительно влетел шут. Довольный, он бросился ко мне, широко улыбаясь. расположился на подлокотнике кресла и громогласно заявил. «Мэй, ты бессовестная, беспринципная и эгоистичная девчонка, заставившая меня волноваться!» Сбежала, не предупредив. «Я посидел! Посмотри, сколько седых волосков прибавилось!» Шут склонил голову, загремив бубенцами. «На колпаке, что ли?» — усмехнулась я. «Так мне вообще ничего не видно!» «Так и знал! Надо было монокль для тебя захватить!» — всплеснул руками Проныра. «Совсем плоха стала. На тебя личина так влияет или мнимая свобода?» «Эй, почему это она мнимая?» – возмутилась я. Ответом послужил хитрый взгляд Райта, но он тут же сменил тему. «Признавайся, соскучилась по мне? Рассказывай, как тебе не хватало такого хорошего, красивого и скромного меня?» Его слова не могли не вызвать улыбку на моём лице. Смотря на Пронеру, я и правда радовалась его присутствию, а себе вполне могла признаться, насколько и правда соскучилась. «Больше всего мне не хватало твоей скромности», — едва сдерживая смех, приложила руку к груди, «а ещё я вся в предвкушении». «Чего это?» — насторожился Райт, искоса поглядывая на меня. Я сделала вид, что обиделась, надула губы. «Забыл?» Я так и думала, а кто обещал на мне жениться? С придыханием отозвалась я, заставив Шута подавиться воздухом. Он схватился за голову, застонал. «Ой-ой, горе мне! Как я мог забыть об этом? Прости, несравненная!» Уже через секунду он резко стал серьёзным. Сдвинув брови, посмотрел на меня в упор и подозрительно прошептал. «А я точно обещал? Или ты выдаёшь желаемое за действительное?» Вот тут уже сдержать смеха не смог никто. Шут недаром завоевал свою славу. Ему вполне могло быть под силу и мёртвого рассмешить. «Так это и есть любимый шут короля?» — поинтересовался шиотан, пристально вглядываясь в лицо гостя. На губах демона всё ещё витала улыбка. Проныра бодро вскочил на ноги, смешно раскланялся, звеня бубенцами, и только потом представился. «Да, это я. Меня зовут Райт. К вашим услугам!» «Занимательно!» — отозвался со своего места вампир, на миг сдвинув свою шапку — Его глаза светились. «Никогда бы не подумал», — потрясённо выдохнул Рейзат через несколько минут. «Ты сейчас о чём?» Я даже пристала с кресла, но вампир, глянув на Шута, тут же отозвался. «Аура красивая, яркая и разноцветная. Первый раз такое вижу». В этот момент я остро осознала, не это вызвало потрясение Рейзата, и мне до ужаса захотелось узнать, что же такого заметил Клыкастый, вдруг изменившись в лице. Ведь за недолгое время нашего знакомства я уже привыкла к тому, что его ничем не проймёшь, а тут на лицо явное потрясение. «Кстати, чуть не забыл, вот голова дырявая!» — хлопнул себя Пол Бушут. «Я же с новостями!» «Надеюсь, с приятными?» — отозвалась я. «А это как посмотреть?» — подмигнул мне Райт. И тут же стал серьёзным. «Не томи, рассказывай, а то на твоих руках окажется мой труп. Прилеплю на него табличку «Любопытство смертельно». Тут же отозвался Райт, довольно прищёлкнув языком. «Мои глаза зашарили по комнате в поисках чего поувесистее. Уж больно захотелось огреть посильнее эту язву». Снова расположившись на подлокотнике моего кресла, Райт обвёл внимательным взглядом присутствующих, после чего начал рассказывать.